В многолюдные кочевья те быкты двигались быстро. Контригиты держали наготове свои саилы и шакпары. А коней, предназначенных для летней езды, ставили на ночную выстойку, разгоняя с них жар. Пламя разгоралось всё шире и шире. Давительная тревога перекинулась и на соседние аулы. Глухие слухи о захватах и грабежах носились в воздухе и заставляли спать чутко, настороженно ожидая появления врага. В это беспокойное и напряженное время аул Зере после безостановочной кочевки дошел, наконец, до реки Баканас. Только вчера поставили юрты. Вокруг Зере собралось уже не десять, а около сорока аулов. С утра и до поздней ночи целые толпы вооруженных людей наполняли юрты Улжан и Айгыз. Во время перекочевки Кунанбай не покидал большого аула. По пути он устраивал сборы, рассылал приказы и распоряжения. По прибытии на Баканаса Он собрал вокруг себя всех посильных старшин биев. Три-четыре десятка аулов, расположенных поблизости, стали свидетелями необычных сборов. Это не съезд, не выборы, не поминки, не конские скачки, не свадебное торжество. Себерец как будто без всякого повода, но сборы не прекращались и стали под конец ежедневными. Абай не знал тайных замыслов своего отца. Старики окружили Кунанбая, и сын почти его не видел. Абай проводил дни с матерями, тяжело переживавшими горе. Жигитке, Букенши и Котебаки должны были перекочевать на свои джей-ляу, расположенные неподалеку от Баканаса. Но почему-то они не появлялись. Кунанбай послал разузнать. Оказалось, они задержались позади у перевала. Обычно враждующие стороны стараются кочевать, либо опережая, либо тесняя одна другую. В начале кочевки к Баканасу неизвестно. Было похоже, что Жигитаки повторяли этот приём. Что же с ними случилось? Какие расчёты задержали их? В чём тут дело? Всех волновали эти вопросы, и никто не мог сказать ничего достоверного. И вдруг неожиданно до Баканаса дошла весть, поразившая всех. Трое приезжих из рода Букинши Рассказали, что вот уже дней пять, как Божий, заболел. Говорили, что за последние дни болезнь приняла тяжелый оборот. Почувствовал ли он приближение к концу или по другим причинам, но вчера вечером он собрал всех своих родичей и прощался с ними. Приезжие сами слышали об этом. Аулы Иргизбаев и их союзников сказали, Расположившиеся по Баканасу, долгое время жили в тревожном ожидании бурных событий и внезапных набегов. Теперь разговоры велись только о болезни Божия. А на другой день дохнула холодом новая весть. Божий скончался. Он испустил последнее дыхание прошлой ночью. Жумабай узнала об этом в пути. Когда он с этой новостью приехал к Ужан, в ауле все пили утренний чай. В юрте сидели Кунанбай, Зере и Ужан. Из детей здесь находились Абай, Оспан и Сакежан. При вести о смерти Бажы все дочно окаменели. Куннбай сидел бледный и сосредоточенно смотрел сквозь открытую дверь на холмы, зеленевшие вдали. Потом беззвучно пошевелив губами, медленно совершил молитву. Зыре была подавлена. Тяжёлый вздох вырвался из её груди, и крупные слёзы покатились по лицу. Дабай был взволнован. Сердце его сжалось. Аулы рода Иргизбай, находившиеся в Баканасе, ждали наручного с сообщением о смерти. Все полагали, что по неизменному старому обычаю примчится верховой и пригласит на похороны. Как бы ни ссорились люди в обыденной жизни... Но по старой поговорке перед пышным пиром и перед свежей могилой всё должно отступить. Чтобы не было при жизни божее не могло оставаться ни одного сородича, который не принял бы участие в похоронах и не оплакивал бы его вместе со всеми. Для похорон приготовили кумыс, отобрали коней на убой, сложили юрты, И стали толковать о том, не поехать ли, не дожидаясь приглашения. Нарочно ждали до самого вечера, но никто не приезжал. Это было невероятно, но возражать против очевидности не приходилось. На похороны Божея и Кунанбая не приглашали, его самого и его аул намеренно обошли. Завещал ли это божей перед смертью, или так решили его преемники Байдалы, Байсалы, Тусиб, кто знает. Но это было для Кунанбая больше, чем оскорбление. Кровная ненависть родичей, притаившаяся, но не угасающая, снова подняла голову и пыталась разить его даже через мертвеца. Из самых отдаленных аулов, Всего многолюдного Тобыкты никто, кроме него, обойдя не был. Хунанбай был угнетён. Но вскоре он снова нальёлся злобой неукротимой и жгучей, мертвицу не отомстив, но байдалы и байсалу придётся поплатиться за этот поступок небывалый, неслыханный в Тобыкты. Однако сейчас открытую борьбу и набеги придется отложить. Кунанбай решил это твердо. Всем своим аулам в Баканасе и аулу Алжан он дал новое распоряжение. Смотрите за хозяйством и живите спокойно. И он уехал с Жумабаем в аул Кунке, который уже прибыл в Байкошкарф. Аулы, жившие в ожидании вооруженных схваток, теперь успокоились, и мирная жизнь пошла своим чередом. В дни, овеянные дыханием смерти, никто не может сесть на коня, чтобы лететь в набег. Не получив приглашения на похороны Божие, Зара и Улжан глубоко опечалились, но приходилось терпеть. Подавленные стыдом и горем, они не сдерживали слёз. В течение целой недели они пекли поминальные лепёшки, и Рагослав с Катерчи сидели в юрте, слушали молитвы, которые и хотели бы совершить на могиле Божее, которые теперь им читали Абай и Кабитхан. Жигитке Букинши и Катибаки готовились к торжественным похоронам. Все их многочисленные аулы в эти дни привлекали к себе толпы людей. Мужчины и женщины, старики и молодёжь съезжались, чтобы оплакать Бажее. Повсюду раздавались громкие причитания, чуть слышные всхлипывания и тяжкие стоны. Родющие друзья и сверстники Бажее приезжали со своими слугами, юртами, И убойным скотом. Давно уже не было таких похорон. Смерть Божея прервала перекочевку этих аулов на отдаленное Джайляу, где они должны были провести лето. Теперь они решили задержаться здесь до сорокового дня после смерти. Принять всех, кто пожелает почтить память умершего и совершить поминальные обряды седьмого сентября и сорокового дня. Божий болел недолго. Он свалился сразу и уже не мог подняться. С первых же дней стало ясно, что он неотвратимо приближается к могиле. Уже на третий день смерть наложила отпечаток на его лицо. Он метался в постели, не находя покоя. В больце Не раз приходилось видеть умирающих. Он прикладывал руку к груди Божее, слыша биение его сердца и предчувствовал тяжёлый конец. Байдалы Тусип и Суюндик сидели тут же. Может быть, Божею захочется сказать им последнее слово. Однажды поздно вечером Байсал начал негромко говорить о больном. Болезнь его Простуда. А простуда болит человека с ног крепким ударом. Вот если бы он вспотел хоть раз, всё бы прошло. Дожеев вдруг нахмурил брови, стиснул зубы, собрал последние силы. Его бесскромное пожелтевшее лицо покрылось свинцовой тенью гнева. Он заговорил, отрывисто бросаешь слова, то громкие, то еле слышные, перемежающиеся тяжким дыханием. Внезапный удар, очко удара. Снаружи, близ внутри, где сердце моё точил червь. Теперь всё равно. Просторнее будет нен баю. Видно я откачую из этого мира. Перестану стоять на его пути. Уйду. Новы какие дни ждут вас. Из всех четырёх друзей, сидевших вокруг него, только старый суиндик не выдержал и заплакал. Остальные не проронили ни слова. Потемневшие, сгорбившиеся, они хранили глухое молчание. Это было последнее прощение Божие. Больше он не сказал ни одного слова. Через несколько часов он умер. Дыхание Божие прервалось вечером. А допозniej ночі всі четверо стерегув, вместе з жінками і дітьми, заливалися сльозами і не могли прийти в себе. Байсал з середніями зустрічав валивших ото всюду людей. Внезапно він захитався і упав, потеряв сознание. Байдалы вместе з Тусіпом і Саюндіком вивели його із толпи, наповнивши юрту все в с ним в сторону байдалы заговорил если бы слёзы могли воскресить его разве мало моих пролили посмотрите и он указал на ау где девушки женщины и мужчины громко причитали и стонали у него самого вырвался вздох похожий на тяжёлый стон Но он продолжал властный и твёрдый: "Опомнись, Байсал. Будьте крепки духом и вы. Обсудим, как готовить похороны". Они созвали на совет ещё несколько стариков. И прежде всего, байдалы исключили из числа приглашаемых аулы Кунанбая. В полночь В околы 40 верховых были уже наготове. Вестники печали на лучших выхоленных конях понесли свои все стороны по улам обширного Тебекты, на земли племен Кирей, Мамай, отдёлённые племена, расположенные близ Каркаралинска. Байдалы с остальными стариками всю ночь не смыкал глаз. К восходу солнца Возле юрты божее была поставлена самая большая юрта в округе восьмистворчатая юрта суюндика. Вещей в неё не вносили, только весь пол застили коврами. С правой стороны установили большую кровать с костяными украшениями, покрытую чёрным ковром. На этой постели тело божее должно было оставаться до окончания прощального торжества. Когда умершего вынесли из его юрты, дочери и остальные женщины зарыдали еще громче. Божея уложили на кровать, и тогда Байдалы принес и своей рукой укрепил с правой стороны юрты траурное полотнище. Это было самым большим знаком почитания покойного, знаком печали. Травный стяг, укрепленный на острие пики. Если бы божей происходил из ханского рода, то вывешено было бы знамя Туре, белое, голубое или полосатое. Если же умерший простого происхождения Туре, то цвет знамени зависит от его возраста. Бойдалы советовался об этом с сундиком, который славился как знаток старых обычаев. Сундик ответил, что у тела молодого умершего вывешивается красное знамя, у старика белое, а у человека среднего возраста, каким был Божей, знамя должно состоять из двух полос: чёрной и белой. Этот стяг, водружённый байдалы с правой стороны траурной юрты, на другой же день после смерти Божее свидетельствовал о том, что память покойника будет почитана особо торжественно. Это означало прежде всего, что почитание его памяти не прекратится в течение целого года, после чего будет устроен ос памятный пир. По другому старому обычаю была совершена общая молитва, и к двери траурной юрты с противоположных сторон подвели двух коней и привязали к косыку. Один был огромный, жережный, тёмно-рыжий, с крутой шеей, другой подтянутый, стройный, тёмно-серый масти. На рыжем коне Божее ездил зимой, тёмно-серого холю сначала этого лета. Увидев коней, напоминавших о живом, чтимом всеми Божее, толпа не выдержала. Поднялся в нощь горький плач. Некоторые рыдали, опираясь на свои посохи, другие падали на колени и склонялись к земле. О несравненный мой, о лев мой, родной мой, гудела толпа. Байдалы пришел в себя раньше других. Он приблизился к темно-рыжему коню, привязанному у правого косяка. О бесценный друг! Обратился он к коню. Умер твой хозяин. Осиротел ты, несчастный. И, подойдя к нему, он отрезал его челку, потом захватил хвост и, хрустя ножом по конскому волосу, отрезал его вровень с коленами. Так же он подстриг и темно-серого коня. Потом оба мечных коня были отпущены в табун отверстия на отгул. За год отдыха они разжиреют, и тогда их забьют на поминках хозяина. Байдалы посмотрел вслед конем. У темно-серого грива и хвост черное. Пусть он и будет траурным конем. Во время кочёвок он будет ходить под седлом хозяина покрытым чёрным. Решил он: здесь же у траурного стяга старейшины решили какое количество скота и имущества следует выделить на похороны. У богатых смерть расточает клад, а у бедных оголяет зад. Божий не богач, но и не беден. Как он может быть бедным, когда за ним стоят такие родничи, такие друзья, тот, кто делил с ним всё при жизни, разве покинут его теперь? Как они могут забыть его, когда его могила ещё не успела зарасти травой? Никто не сказал этого вслух, но все подумали так. И родичи приняли на себя всех хлопоты о похоронах. Мало того, было решено, что семья Божия сама не израсходует ни одного козленка. В течение целого года всякий усталый и бесприютный путник, проголодавшийся в дороге, близкий и дальний, даже совсем чужой, будет находить приют и покой, то дому божее. Их благодарность и молитвы дадут божею полное блаженство на том свете. В то же утро на совете было решено убрать траурную юрту с самыми ценными вещами и украшениями. Отсуньдика, Байсала, Байдалы были принесены богатые ковры и шубы, узорчатые кашмы, драгоценное убранство. В траурной юрте сидела убитая горем Байбише Божея. Вокруг ее бледного смуглого лица был повязан белый платок. Распущенные черные волосы падали на плечи. На ее бескровном усталом лице ясно выступали птицы, в голубоватые жилки. Кровь на расцарапанных в порыве горя щеках ещё не подсохла. Орби дочери сняли девичьи шапочки и накинули на головы чёрные шали. Сразу же после смерти отца они сложили тоскливый плач и с самого утра встречали этим скорбным напевом всех приходящих почтить умершего. Это всюду съезжались Все новые и новые люди. Они толпами двигались из обширных равнин далёких Джайляу, из горных ущелий, змеяющихся по ту сторону Чингиса. Земля содрогалась от конского топота. Несколько дней назад на Доулум стоял заунывный плач по умершим. "Если бы жили Решено было не оставлять Наджей-Ляу. Его отвезли на зимовье через перевалы Чингиса и похоронили в Токпамбете, около его зимовья. В похоронах Божея, чтимого всем народом, не участвовал один лишь Хунанбай. Хунанбай.